ТРЕТЬЯ НОЧЬ КАРАВАЛЯ ГЛАВА 22 Телла согласилась бы отдать год своей жизни за еще один час сна, пусть даже, возможно, жить ей осталось много меньше двенадцати месяцев. Покидать обволакивающую блаженную голубую негу своей кровати с мягкими одеялами и пуховыми подушками ей совершенно не хотелось. Вчерашний день был ужасно долгим, Но она уже и так проспала гораздо дольше, чем следовало. И если сейчас не встанет с постели, то точно не доживет до конца года. Тук-тук, пауза, пауза, тук-тук, пауза, тук-тук, пауза, пауза. Ее сердце теперь стучало еще медленнее, чем прошлой ночью. Но хотя бы пока не перестало биться. Телле следовало проследить, чтобы так было и впредь. Движения ее и в самом деле сделались несколько заторможенными. Но после того, как она выпила целый чайник крепкого чая и съела несколько пирожных с карамельным кремом и ягодных слоек, сумела отчасти прийти в себя. Ей даже удалось закончить одеваться до наступления сумерек. Для нынешнего вечера она выбрала платье без корсета с узкой юбкой темно-синего цвета, цвета слез, пролитых из грозовых облаков. Возможно, надевать в ночное время столь тонкий наряд не следовало, но в нем было легко передвигаться. К тому времени, как добралась до сапфирового крыла, в котором поселили Скарлет, Телла несколько запыхалась. Сестры в комнате не оказалось. Телла стучала целую минуту, чуть не расшибив костяшки пальцев о тяжелую деревянную дверь. Учитывая, сколь непреклонно Скарлетт настаивала на том, чтобы не покидать дворец ночью и случайно не оказаться втянутой в игру, Телла ожидала, что та будет сидеть в безопасности своих покоев. Но либо Скарлетт потеряла счет времени, что маловероятно, либо действительно что-то скрывала от Теллы. Телле не хотелось снова сомневаться в своей сестре, но понимала, что куда-то уходить Скарлет было незачем, при ее патологической осторожности. Особенно в такой вечер, как этот, когда, казалось, вся Валенда превратилась в игровую доску легенда. В отличие от предыдущих двух ночей, когда созданные великим магистром созвездия указывали на какой-то конкретный район города, этой ночью вспышки мерцающей синевы были рассыпаны по всему небосклону. и Телла мысленно поблагодарила Армандо за то, что заставил ее заработать вторую подсказку. Без нее она понятия не имела бы, с чего начать поиски. Покидая дворец в небесной карете, она увидела, что звезды складываются в традиционные символы каравали. Сияющий синий цилиндр, букет голубых роз, сапфировые песочные часы. Но эти фигуры были не единственными. Над холмами и районами Валенды парили также созвездия, напоминающие о Мойрах, украшенная драгоценными камнями глазная повязка, образованная из кинжалов корона, жемчужная клетка, накрепко зашитые губы и пара мерцающих темно-синих крыльев. Крылья, вероятно, символизировали упавшую звезду, но были так болезненно похожи на крылья, вытатуированные на спине Данте, что умирающее сердце Теллы при виде них забилось быстрее, наполнив вены теплым притоком крови. Когда ее экипаж приземлился в квартале пряностей, Телла поймала себя на том, что оглядывается в поисках Данте. Но, похоже, в эту ночь он за ней не следил. Она снова взглянула на звездное небо, задаваясь вопросом, под каким созвездием он сейчас находится, один ли или в чьем-то обществе. Она представила, как его широкие покрытые татуировками ладони касаются шеи другой девушки, щекочут пульсирующую синюю жилку, как он очаровывает ее теми же самыми тихими словами, которые сказал Телли прошлой ночью. «Даже если бы я не был легенда, все равно бы хотел, чтобы ты победила». При этой мысли желудок Теллы болезненно сжался. Она попыталась уверить себя, что присутствие Данты рядом ей вовсе ни к чему. Некогда ей отвлекаться на его загадочное поддразнивание и низкий голос». Узкие улочки квартала сами по себе требовали предельной сосредоточенности. Все переулки и подворотники шмяки шели людьми, что разительно отличалось от прошлого раза, когда она была здесь. Колоритные обитатели квартала пряностей смешивались с торговцами, готовящими город к празднованию канона Дня Элантины и предлагающими праздничные костюмы по завышенным ценам. От каждой лавки доносились бесконечные призывные оклики – Пять медиков за корону убиенного короля, три медика за жемчужную клетку Девы Смерти, четыре медика за маску принца-сердец, два медика за перчатки хаоса, один медяк за вуали слез невенчанной невесты. Телла не увидела среди них никого из исполнителей легенды, по крайней мере, тех, кого она знала в лицо. Зато ей показалось, что здесь присутствуют другие игроки. Не раз она слышала, как кто-то стучал в кирпичную стену и говорил «Меня послал легенда», будто произнося некий код, открывающий потайную дверь, ведущую к следующей подсказке. Она завидовала их энергии беззаботному задору. Каким бы курсом ни следовали эти люди, он разительно отличался от выбранного ею самой пути. Либо легенда решил подшутить над Теллой, либо она играла не в ту же игру, что все остальные». Вторая полученная подсказка велела искать женщину из пергамента и чернил, что явно указывало на старуху, которая работала в «Их разыскивает Элантина». Но придя туда, Телла никого не обнаружила. Войдя внутрь, она почувствовала щекочущий нос запах небылиц, угольных карандашей и пергамента. В одном углу помещения небольшое квадратное пространство было отведено под неприбранную, но хорошо оборудованную художественную студию. Все остальное было оклеено бумагой, даже на потолке имелись пожелтевшие плакаты, которые на вид казались старше отсутствующей ныне владелицы этого заведения. В ожидании возвращения старухи Телла пыталась как можно точнее запомнить предметы обстановки. Расклеенные по стенам плакаты не были клочками бумаги с наспех намалеванными лицами – но произведениями искусства с подробными изображениями преступников, о которых Телли доводилось слышать краем уха. Также было много таких, о существовании которых она и не подозревала. Каждый пергамент и холст рассказывал историю столь же чудесную, сколь и жуткую. Имя Августа Цепеша говорило само за себя. Имелась здесь и герцогиня Дао, разыскиваемая за сухопутное пиратство, продажу ядов и соблазнение. «Я и не знала, что соблазнение тоже считается преступлением», — пробормотала Телла. «Зависит от того, кого ты пытаешься соблазнить». Телла резко обернулась, но вместо перепачканной чернилами старухи столкнулась лицом к лицу с девушкой в светящемся пергаментно-белом платье, сшитом толстыми черными стежками. В таком наряде она походила на персонажа, сбежавшего с одного из висящих на стене нарисованных чернилами плакатов. «Айко», Еще одна исполнительница легенда: Телле всегда было трудно читать ее мысли. Айку обычно держалась особняком, так как ее задача состояла в том, чтобы наблюдать. Она была историографом, увековечивающим историю караваля, зарисовывающим важные события в волшебной записной книжке, которая в настоящее время была зажата у нее под мышкой. Ее появление явно означало, что Телла на правильном пути. Хоть и, положа руку на сердце, не была рада видеть эту девушку. Вне игры Айко была ей вполне симпатична, но на каравале она предпочла бы с ней не встречаться, поскольку художница была известна своими беспощадными сделками. Во время прошлой игры, например, она заключила сделку со Скарлет, которая стоила той двух дней жизни. Временная смерть Скарлет не была похожа на смерть Теллы. Но все же испытать что-то подобное снова Телла по своей воле ни за что не согласилась бы. «Можешь смотреть столько, сколько пожелаешь», — сказала Айка. «Но выбирай с умом, прежде чем задавать вопрос. Бесплатно я готова ответить только на один. А каждый последующий будет стоить тебе чего-то незаменимого». «Могу я просто попросить следующую подсказку?» «Попросить-то ты, конечно, можешь. Вот только я тебе ее не дам». «Самое большее, что я способна сделать, это указать направление к ней, если сумеешь задать вопрос получше». Вот черт. Телла не хотела, чтобы это восклицание было расценено как вопрос, поэтому, закрыв рот, стала рассматривать висящие на стенах плакаты в поисках реальной фигуры из «Колоды судьбы». Надеюсь, что это может привести к следующей подсказке». Моер она так и не нашла, зато насмотрелась на самые разные преступления, начиная от высасывания крови и каннибализма и заканчивая некромантией, продажей недейственных заклинаний, и... Телла замерла. Все мысли о преступлениях, уликах, богах и богинях судьбы разом вылетели у нее из головы, когда она добралась до плаката в центре дальней стены. Она забыла, как дышать, как говорить, как моргать, как двигаться. Обрамленный звездной каймой, этот портрет был красивее остальных, хотя, возможно, все дело было в прекрасном лице, изображенном под словом «разыскивается». Лице, которое имело странное сходство с пропавшей матерью Теллы и Скарлет Поломой.